Ну, погоди, Антонио, как он мог кого-то сбить? Он же инвалид а, Да, правильно Он ехал в своем инвалидном кресле И теперь ему придется возмещать ущерб Помятый бампер, там, дверь, фара Ну, ты же радиатор. сказал, что он сбил пешехода, Антонио Пешехода? А,